При мысли, что он не скопил денег и оставит вдову без средств, в зависимости от чужих людей. Услышанного достаточно графине. А что, если вас попросят сделать одну очень простую вещь, говорит она, вознаградив за это тысячи фунтов, которые останутся в вашей вдове? Курьер отрывает голову от подушки и изумленно глядит на графиню. Не может в ней быть столько жестокости, думает он, чтобы разыгрывать страдальца.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 подвале. Занавес падает,